Глава третья. Черная четверка. Выйдя из ворот стадиона, будущие журналисты направились к ближайшей автобусной остановке. Но тут у Артема в кармане вдруг завибрировал мобильник. Секунду спустя зазвучал мотив новой песни молодого певца Демиана, кумира молодежи. Ирина недовольно сморщила нос. Она терпеть не могла этого молодчика и не понимала, чего все сходят по нему с ума. Фу, воскликнула Клепцова. «Ну ладно, Леонова, Кирсанова и Кизякова, от них я ничего другого и не ждала, но ты-то...» «Мне просто нравится одна его песня», — сконфуженно проговорил Артем. «Вот это...» Он ответил на вызов. Звонила Марина Легостаева, и голос ее звучал несколько раздраженно. «Куда вы пропали?» — спросила она. «Я жду уже полчаса». «Заходили к Никитосу», — быстро проговорил Артем. Минут через пятнадцать уже будем в редакции. «Стоять, мелюзга, не надо в редакцию», — воскликнула Марина. «Вы где сейчас?» «У стадиона. Отправляйтесь в центр города и ждите меня через полчаса у кафе «Рассвет».» И Марина бросила трубку. «Взбудоражная какая-то», — сообщил Артем Ирине. «Она всегда такая веселая психопатка. Но мне в ней это и нравится», — рассмеялась Ирина. «Хочу и сама стать такой же». «О, тебе уже недолго осталось», — сознанием дела заметил Артем. Назначенное Мариной место встречи было относительно недалеко, поэтому они решили пройтись пешком. Ребята медленно брели по проспекту, наслаждаясь теплой погодой, разглядывая витрины магазинов и художественных галерей, вывески банков и небольших ресторанов. Времени еще было предостаточно. «А ты куда пропала вчера вечером?» – ненавязчиво поинтересовался Артем. «Я тебе несколько раз звонил». Помогала родителям. Как-то недовольно буркнула Ирина. «Говорю же, у них новый бизнес. Покупают за бесценок полуразвалившиеся дома, ремонтируют их, приводят в порядок, а затем перепродают по более высокой цене. Неплохие деньги на этом зарабатывают. Все бы ничего, да только они заставляют меня помогать им в этом безобразии». Вчера, например, я весь вечер красила крыльцо какой-то покосившейся развалины, перепугала всех местных кошек и видела крысу размером с крокодила. Но ты сама сказала, что тебе нужен новый ноутбук. Нужен. И в данный момент другим способом я заработать не могу. Знал бы ты, как меня это нервирует. А когда я нервничаю, я всегда хочу есть. Высказавшись, она покрутила головой по сторонам и сразу заметила неподалеку небольшой ларек с надписью «Хот-доги». «Ну-ка, давай подойдем», — сказала она Артему. «Что-то я разнервничалась». Они подошли к киоску и встали в очередь за высоким парнем в поношенном плаще. На спине его болтался видавший виды рюкзак, из которого торчало нечто, напоминающее рукоятку меча. Отказалось бы, если тебе это не нравится», — заметил Артем, продолжая разговор. «Ноутбук-то мне необходим». «Ну тогда терпи!» — усмехнулся Артем. «Что я и делаю!» «Три хот-дога!» — сказал продавцу парень в плаще. «Последний!» — буркнул тот. «Что?» — взревела Клепцова. «Не многовато ли ему будет?» Парень вздрогнул и обернулся. «Оставишь один мне, или тебе не поздоровится!» — заявила Ирина. «Ну и местечко!» — округлил глаза парень. Тут, похоже, одни психопатки обитают, да еще и обжоры. Артем, не сдержавшись, захохотал. Ирина, покраснев от злости, сунула парню под нос кулак размером с его голову. Тот сразу счел за лучшее взять два хот-дога и ретироваться. Последняя булочка с сосиской досталась Клепцовой, и девица с наслаждением впилась зубами в трофей. Капли майонеза и кетчупа так и брызнули в разные стороны. Артема аж передернуло. «Копишь жир на зиму?» – раздраженно поинтересовался он. «Чего?» – с набитым ртом прогудела Ирина. «Ты же вроде на диету собиралась садиться». Клепцова раздраженно взмахнула рукой. Капля кетчупа шлепнулась Артему на лоб. «Передумала!» – сказала Ирина. «Толстый живот не портит красивое лицо!» Артем окинул взглядом ее фигуру и с сомнением покачал головой. Ирина это заметила и прищурилась. «Еще одно слово, и я заставлю тебя доесть эту сосиску!» «Молчу», — смирился тот. Ирина открыла сумочку, вытащила из нее цифровой фотоаппарат и протянула Артему. «Вот, лучше пока снимки погляди, все ли удались!» Они подошли к кафе «Рассвет» – уютному заведению с большой крытой террасой, заставленной множеством столиков. Марины пока не было видно, и друзья присели на скамейку в зеленом скверике напротив кафе. Ирина неторопливо доедала свой хот-дог. Артем включил фотоаппарат и принялся просматривать снимки на дисплее. Между столиками кафе то и дело сновали молоденькие официантки с подносами в руках, бойко обслуживая посетителей. Лицо одной из них вдруг показалось Ирине знакомым. «Что мне провалиться?» – воскликнула она, едва не подавившись. «Это же Леонова!» Артем оторвался от экрана камеры и бросил взгляд на террасу. Вероника как раз отошла от одного из столиков с большим блокнотом в руке и под носом под мышкой. «А я думал, ты знаешь», – сказал Артем. «Они уже почти неделю здесь работают. Леонова, Кирсанова и Кизякова, вся троица». «Кстати, хорошее место, чтобы подработать на каникулах». В этот момент из кухонного помещения вышла Алена Кизикова в форме официантки. Несла кому-то кофе. «Ну надо же!» – удивилась Ирина. «Кто бы мог подумать, что эти фифы согласятся работать простыми официантками? Даже выглядят не такими дурочками, как обычно». Тут Алена споткнулась и с грохотом растянулась на полу. Все посетители так и подпрыгнули от неожиданности – Чашки и ложки разлетелись по террасе. «Нет, я ошибалась», – удовлетворенно кивнула Ирина. «Все как всегда». Вероника Леонова, Лариса Кирсанова и Алена Кизякова считались самыми популярными девушками школы. Самыми красивыми, высокомерными и глупыми. С первого класса эти девицы относились к Никите, Артему и Ирине как к никчемным неудачникам. Но после недавних событий отношения между двумя компаниями стали гораздо теплее. По крайней мере, теперь они здоровались друг с другом при встрече, а не молча проходили мимо, как бывало раньше. Но иногда все же ни те, ни другие не могли удержаться, чтобы не отпустить в адрес друг друга пару-тройку колкостей. «Алена и Вероника работают официантками, а Лариса – помощником повара», – сообщил Артем. «Куда катится мир? А тебе-то откуда это известно?» Когда владелец кафе объявил о наборе школьников на временную работу, Никита хотел сюда устроиться. И меня с собой звал. Что? Легостаев решил податься в официанты? Ирина даже привскочила со скамейки. Вот потеха. Да он им все тарелки переколотит. Посмотрим, улыбнулся Артем. Место освободится через две недели. К тому времени мы как раз вернемся из деревни, и Никита устроится сюда. А мы с тобой будем ходить к нему обедать. Надеюсь, он сделает нам скидку. — Хорошо бы, — произнесла Ирина. — Я что-то опять есть захотела. — Ты же только что жевала булку размером с подушку, — изумился Бирюков. — И что с того? — Да тебя пристрелить проще, чем прокормить. — Хватит уже выступать. Смотри лучше снимки. — Я и смотрю. Артем показал ей одну из фотографий. — Это нужно удалить, — сказал он. я тут похож на замаренного хомячка надо было думать прежде чем фотографироваться в нескольких метрах от них у самой кромки тротуара вдруг остановился небольшой темно синий фургон без опознавательных номеров через тонированные стекла машины невозможно было разглядеть сидящих внутри людей из фургона вышел человек в черный плотно облегающей тело одежде он был высокий атлетического сложения, голову покрывала черная маска, какие носят бойцы спецназа, узкие прорези для глаз были закрыты черными стеклами очков. Заметив его, Ирина пихнула Артема в бок. Это... это... это они! — прошептала она, задыхаясь от волнения. Артем похолодел. Он заметил аккуратную белую четверку, нашитую на груди человека в черном. Ему доводилось слышать о серии дерзких ограблений, прокатившихся по Санкт-Петербургу. Все газеты города писали о банде отчаянных грабителей в черной одежде с белыми цифрами на груди. Их всегда было четверо, поэтому журналисты прозвали их «черной четверкой». Группировка славилась своей дерзостью. Все налеты бандиты совершали среди бела дня – при большом скоплении народа. Грабили банки и ювелирные магазины, а также дома зажиточных горожан и влиятельных бизнесменов. Артем и Ирина приросли к скамейке. От террасы кафе их отделяли кусты буйно разросшейся сирени, поэтому посетители рассвета не могли видеть то, что видели они. А посмотреть было на что. «Человек в черном...» вытащил из кабины фургона моток толстого стального троса, с легкостью взвалил его на плечо и, не обращая внимания на проезжающие мимо машины, прямо поперек проезжей части двинулся на противоположную сторону. Его объезжали громко гудя, но ему, похоже, было на всех плевать. Он протянул трос через дорогу, обмотал свободный конец вокруг опоры массивного уличного фонаря на другой стороне улицы, и закрепил его специальным карабином. Покончив с этим, человек также спокойно вернулся к своему грузовику. Теперь машины проезжали прямо по тросу. «Что он задумал?» — Вполголоса спросила Ирина. «Понятия не имею», — прошептал Артем. Вскоре из-за поворота показался инкассаторский фургон с эмблемой Центрального банка санкт петербурга Он быстро приближался. Рядом с водителем в кабине сидел вооруженный охранник в синей форменной одежде. Человек в черном только этого и ждал. Он взял свободный конец троса в руки и замер. Ирина и Артем смотрели на него во все глаза. Когда банковский фургон поравнялся с бандитом, он вдруг резко натянул трос. Стальная струна взмыла в воздух прямо перед фургоном и захлестнула его передние колеса. Раздался громкий скрежет, Машина словно споткнулась, ее задняя часть резко рванулась вверх, тогда как кабина ухнула вниз. Банковский фургон перевернулся и с ужасным грохотом рухнул на дорогу вверх колесами. В него тут же врезалась роскошная красная «Тойота», ее развернула на дороге, еще пара машин с истошным визгом тормозов разлетелась по проезжей части, раздался грохот бьющегося стекла и жуткий скрежет. Движение на дороге было заблокировано. Но никто из водителей даже не вышел из автомобиля. Они увидели члена знаменитой банды и не особо стремились привлекать к себе внимание. Человек в черном номер четвертый даже с места не двинулся, когда все произошло. Он стоял, словно монумент. Как только фургон перевернулся, бандит бросил конец троса на дорогу. Ирина и Артем... Застыли, как громом пораженные Посетители кафе повскакали со своих мест и побежали в их сторону Пробка на дороге становилась все больше Автомобили отчаянно гудели Некоторые объезжали опрокинутый инкассаторский фургон по тротуару Из темно-синего грузовика выбрались еще трое в таких же черных костюмах Различались они лишь номерами на груди Первый, второй и третий Их действия были четкими и слаженными Второй – Подскочил к перевернутой машине, размахнулся и с легкостью пробил кулаком стальную бронированную дверь. Затем он обхватил другой рукой свое запястье и резко дернул. Дверь с лязганием распахнулась. В это время охранник, висевший вниз головой, попытался высунуться из окна кабины и вскинуть карабин. Ему не сразу удалось это сделать. Он прицелился во второго номера, который как раз юркнул в искореженный дверной проем. Номер первый вытянул руку, карабин охранника вдруг сам собой прыгнул в его ладонь, словно притянутый мощным магнитом. Бандит двумя руками согнул винтовку пополам, затем брезгливо отбросил оружие в сторону. Второй уже вовсю хозяйничал в кузове. Оттуда слышался скрежет, ляск, и вот уже на асфальт посыпались матерчатые мешки, набитые деньгами. Злоумышленники быстро подбирали их и бросали в свой фургон. Охранник закричал от бессильной ярости. Он включил рацию и заорал в нее. «Внимание на нас!» — Ирина выхватила из рук опешившего Артема фотоаппарат и быстро защелкала затвором камеры, снимая происходящее. Третий грабитель повернулся к охраннику. За темными стеклами его маски вдруг сверкнули ярко-желтые искры. В ту же секунду рация в руке охранника задымилась и с треском разлетелась на кусочки. Одновременно фотоаппарат Ирины громко щелкнул и отключился. От него пошел легкий дымок. «Эй!» — возмущенно крикнула Клепцова. «Ты хоть знаешь, сколько он стоит!» Не стоило ей этого делать. Четвертый молча глянул в сторону Ирины и Артема. Затем оторвал от банковской машины дверцу и швырнул ее в них. Артем и Ирина бросились в разные стороны и упали на траву. Скамейка, на которой они только что сидели, превратилась в груду обломков. Четвертый грубо выволок водителя и охранника из кабины и поднял их в воздух, держа за шиворот. Их ноги болтались в полуметре над землей. Второй уже закончил обчищать хранилище и выбрался наружу. Мешки с деньгами исчезли в темно-синем фургоне. Где-то вдалеке слышался вой сирен. Четвертый забросил водителя и охранников хранилище, захлопнул за ними дверь и одним ударом кулака вбил ее внутрь. После этого все четверо бандитов запрыгнули в свой грузовик и быстро скрылись из виду. Вся операция заняла не более пяти минут. Ирина присела на бордюр и ошеломленно взглянула на лежащего рядом Артема. «Что это было?» — тихо спросила она. «Нас чуть не убили. Это я и сама знаю, но ты видел? Видел? На что они способны? Это не люди?» Она поднялась на ноги. «А еще они сожгли мою камеру». Сирены звучали все ближе. вокруг фургона уже начали собираться зеваки водители наконец то и стали выходить из машин присоединяясь к толпе артем все еще стоял на четвереньках знаешь что мой четвероногий друг сказала ирина смерив его взглядом пора нам сматываться отсюда а иначе ни в какую деревню ты сегодня точно не поедешь ты права артем резво вскочил с земли что то вдруг Блеснуло в траве у самых его ног. Артем наклонился, заинтересовавшись странным предметом. Ирина уже уходила, озираясь по сторонам, и ничего не заметила. Парень подобрал тонкую, разорванную, золотую цепочку. На ней висел небольшой золотой медальон в виде треугольника. Недолго думая, Артем сунул ее в карман. А затем догнал Ирину, и они задали стрекача.